На другой день Адриенна получила от Родена следующую записку в ответ на ее сообщение о непостижимом бегстве Горбуньи. «Дорогая мадемуазель, я должен сейчас же отправиться по очень важному делу на фабрику господина Горди, и не могу сегодня засвидетельствовать вам свое почтение».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 И о том вероломстве, с каким они умеют ввести в дом своих тайных эмиссаров, чтобы окружить ими лиц, за которыми они шпионят. Я ни на кого не указываю, но сопоставим факты.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 Хоть я и благодарна господину Родену за его хлопоты, за его заботу о моей семье, я не могу согласиться с такими подозрениями. я была шпионкой иезуитов. Ой, господин Роден, конечно, лучше меня изучил противника. Но кому же тогда можно верить? Так Горбунья покинула особняк мадмуазель де Кардавиль. Адриена лишилась верного, чуткого и преданного друга. Роден избавился от проницательного и деятельного противника, которого он не без причины опасался.